Глава вторая. Изобретатель. Борис Михайлович, перед тем как ехать на вызов, зайдите к шефу. Я уже опаздываю, сказал уже немолодой мужчина. Понимаю, но он просил вас зайти, повторила секретарша и отключила связь. Борис выругался. Ему ехать в другой конец города. У клиента вчера был сбой в электросистеме, и теперь его умный дом не хотел быть умным. Вызывали его шеф, на 10 лет моложе, раздражал своими амбициями и каждый раз требовал невозможного. Вот и теперь уже знал, чего стоит ждать от разговора. Проходите. Борис Михайлович. Мне сообщили, что вы вчера так и не закончили настройку в пентхаусе у Кулагина. Нет, не настроил. Не объясните причину. Профессор очень расстроен. Ещё бы. Разве не он опоздал на час? А разве не он решил идти гулять с собакой и попросил меня покинуть дом? У него вышла из строя система отопления, а я их не ремонтирую. Вот восстановят всё под ключу. Борису с детства нравилось возиться с проводами и изобретал всякие мелочи: то автоматическую поливалку для цветов, то улучшил работу кондиционера, снизив затраты электричества почти на 8%. А после того, как закончил институт, стал инженером по обслуживанию умных домов. С каждым годом эта система становилась всё сложнее и сложнее. Словно владелец квартиры уже не может самостоятельно спустить воду в унитазе и настроить воду для душа. Что интересно будут делать, если всё сломается? Думал, подключая всё больше и больше блоков по управлению дома. Он наш постоянный клиент. Прошу заехать после вызова и завершить настройки. Не получится. Мне сейчас ехать за кольцо. Это час туда, после заменить сгоревший блок и перепрограммировать доступ, а это почти целый день. Только завтра смогу. Нет сегодня. Чуть ли не крикнул мальчишка. Так Борис называл своего шефа. Сверхурочное. Борис Михайлович был одним из лучших специалистов, но и на него можно найти замену. Вы не закрыли наряд. Я позвоню Кулагину и попрошу вас подождать. Мы договорились. Хорошо. Не дожидаясь, что ему ещё скажет мальчишка, Борис развернулся и пошёл на выход. В своё время он хотел работать в инженерном бюро при заводе, который выпускал аккумуляторы, но его навыков оказалось недостаточно, чтобы изобрести хоть что-то стоящее. Да, за эти 20 лет, что работал, Борис имел несколько патентов на изобретения, но это всё была мелочёвка, от которой никому не было никакого проку. Но верил, что его день ещё настанет и добьётся своего. Вот поэтому все вечера тратил на свои чертежи и паяльник с напильником. Умный дом целая экосистема с замкнутым циклом. В этом есть большой плюс. Ты уже ни о чём не думаешь. Умный дом сам запишет тебя к врачу, закажет машину, если твоя сломалась, вызовет эвакуатор и закупит продукты. Он же произведёт с вашего счёта все расходы на электричество, налоги, уборку мусора. Владельцу умного дома остаётся только насладиться временем, что у него появилось в избытке. Борис, как я обещал, заехал после работы к профессору и буквально за полчаса привёл его программу в порядок. Теперь дом будет жить своей жизнью: поливать цветы, вытирать пыль, фильтровать воздух. Даже если сам профессор исчезнет, это никак не повлияет на его собаку и газон, который будет ежедневно подстригаться. Вернулся домой поздно. Вот уже как 5 лет развёлся. Стало спокойней жить, первое время переживал, а после привык. Но зато появилось время для любимого дела. Борис открыл почту и быстро просмотрел её. Опять отказ. Разочарованно сказал вслух и удалил письмо из департамента пожарной безопасности. Полгода работал над системой пожаротушения, но она оказалась не столь эффективной по сравнению с тем, что уже стояло. На душе появилось разочарование. С каждым годом всё чаще и чаще брал в руки банку пива, садился и смотрел на груду железа, что называл своими изобретениями. Появлялись безысходность и признание своего поражения как изобретателя. понимал, что отстал от времени, и все его знания устарели. И всё же тлела надежда, что рано или поздно совершит гениальный скачок. И тогда о нём заговорят. А пока брал шлем с ИБС и чтобы отвлечься от реальности, уходил в цифровой мир фантазий.